персонажа знаменитого полотна. Спустя два века горячий поклонник художника Рембрандта, писатель Эжен Формантен в книге «Старые мастера» попытается понять заказчиков. Прежде всего бросается в глаза ничем не мотивированное нарушение пропорций, никем не оправданное несовершенство и беспорядок в характеристике героев. Капитан слишком велик, а лейтенант, мол, не только по сравнению с капитаном Коком, но и по сравнению с второстепенными – рослыми, полными фигурами, рядом с которыми этот физически плохо развитый молодой человек кажется ребёнком с преждевременно пробившимися усами. В 1715 году холст был обрезан со всех сторон на 25 сантиметров сверху, на 15 снизу, на 30 слева и на 10 справа. Это было проделано, чтобы пронести его сквозь дверной проём дворца. Бегущая девочка с лицом Саски — совершенно таинственный персонаж ребёнок среди военных, копий и аркибус, девочка, держащая курицу, обе они не мира сего, тени почти не ложатся на их изображение, сделанные белым золотом. Было от чего взволноваться заказчиком Капитан Кок — центральный персонаж ночного дозора. Он написан в духе репрезентативного портрета, но внутреннее состояние капитана, тревожно шествующего на зрителя, но отводящего свой взгляд в сторону, полностью нарушает каноны этого жанра. Предполагает, что фрагмент лица, виднеющийся за фигурой знаменосца, а именно глаз, принадлежит самому художнику, который таким образом и себя включил в общую самотоху Изобразить офицеров гражданской милиции в полном боевом, более того, рыцарском вооружении и готовыми к боевым подвигам – ирония или романтизм. В центре композиции, кроме капитана Кока, Художник поместил лейтенанта Вильяма ван Рейтенбурга в великолепном «желтом камзоле». Жест Кока говорит о том, что он обращается к лейтенанту с какими-то словами, но тот словно размышляет о чем-то своем, задумчиво глядя в пространство.